Александр Райн. Большой человек. «Вот знаешь, Серега, мне с детства пророчили большое будущее. И были правы», — начал свой рассказ Валерий Петрович. «Я стал очень-очень важным человеком. От моего указа и одобрения зависят судьбы». И «Иногда у меня нет даже пяти минут свободного времени, весь в делах». Серега, понимающий, кивнул и, не желая перебивать собеседника, молча слушал дальше. «Вот вчера, к примеру. Захожу я в свой кабинет, сажусь, а мне уже в дверь стучат. Ну что такое? Ни минуты покоя!» «Дайте мне с мыслями собраться!» — кричу я, а в ответ мне сразу список нерешенных вопросов. «Требуется финансирование на импорт товаров из магазинов в холодильник», — сообщает секретарь. «Ну а ты что?» — без слов одним взглядом спросил Серега. «Ну, а что я? Перевел со счета нужную сумму». «Импорт — дело важное!» А секретарь продолжает. «Нужно выделить средства на здравоохранение, закончились аспирин, уголь, грудной сбор, витамины. Делаю переводы между счетами, закрываю сделки на букмекерских сайтах, запрашиваю акты сверок у своих контрагентов. По итогу оказывается, что родной брат должен мне 500 рублей». Требую немедленно закрыть дебиторскую задолженность и все перечисляю на здравоохранение. Только от меня отстает секретарь, а я начинаю расслабляться, как уже стучат из пенсионного фонда. Сегодня было обещано принять во внимание запрос о помощи в передвижении пенсионеров. «Куда изволите перемещаться?» — спрашиваю я, не выходя из кабинета на вещевой рынок за шторами с катертью и новым тазиком сообщает мне пенсионный фонд а потом спрашивает ты покушал я там котлеток нажарила утвердив данный запрос я уже собираюсь заняться тем ради чего пришел как вдруг ко мне стучится представитель организации поддержка детства и юношества и спрашивает Не хотите ли сделать вклад в нашу организацию, приобретя для нужд ее участников новый скоростной велосипед? Я для ваших нужд на прошлой неделе самокат приобрел, отвечаю я. Но представитель продолжает обработку, давит на болевые точки, словно я какой-то новичок. Ты меня не любишь, что ли? «Я же спортом хочу заниматься, теперь из-за тебя буду толстой, как все мои одноклассницы!» «И не проси! Как минимум до следующего финансового планирования!» — отрезаю я. Тут же подключается младший сотрудник организации и требует немедленной оценки его изобразительных способностей. «Я занят! Приходите через десять минут!» Держу я дверь кабинета, в которую пытается ворваться весь детский фонд в составе двух девочек 14 и 5 лет. Приходится вызывать секретаря, который все принимает на себя. Велосипед был обещан в конце отчетного квартала и только за хорошие оценки. А рисунок был прислан мне в WhatsApp, где я и проанализировал. Геометрия трубы на домике неровная, могут возникнуть проблемы с вытяжкой. И что за материал используется на кровле? «Не пойму. Это что? Ветряная мельница?» «Согласованно с местным инженерным бюро. Начинаю я придираться, а меня тут же добавляет в черный список родной секретарь, представляешь? А ведь мы пятнадцать лет под одной крышей живем». «Казалось бы, Серег, основные дела закончены, но нет». Начались проблемы с внешней политикой. Сижу я в кабинете, думаю о закупке строительных материалов на ближайший сезон, и тут мне звонят из съемного посольства, которое находится прямо над нами. Хозяин посольства и его неадекватные квартиранты кричат очень громко и явно на иностранном. Много подобного рода слов, от которых у меня уши завяли, я услышал впервые, А ведь я знаю три языка. Наконец до меня доходит, мы их затапливаем. Срочно вызываю секретаря, прошу проверить соседний кабинет. И действительно, мы затопили соседей. Всему виной наши с секретарем недавние водопроводные реформы. Сливной шланг от стиральной машинки оказался на полу, а сама машинка в этот момент стирала. Я уже чувствовал, как у меня в кармане образуется внешний долг, но в конечном итоге катастрофа оказалась локальной. Все обошлось небольшим косметическим ремонтом потолочной плитки. Но в тот день я изрядно натерпелся. В общем, когда секретарь подошла к двери с новыми требованиями, я был вынужден соврать. «Звонили из Министерства транспорта. Требуют мое присутствие». «Опять машину под знак поставил?» «Нет, на место для инвалидов». «Отвечаю я и уже собираюсь встать, чтобы покинуть кабинет, но понимаю, что не могу». «Что, бумага закончилась?» «А ведь я говорил о тебе, что у нас последний рулон. Ты почему вчера не купил?» Отчитывает меня секретарша, ну, то есть Катя. Короче, очень много у меня дел, Серега, очень. Важный я человек, ответственный. А ты тут еще в пять утра меня постоянно будешь? Нет, чтобы потерпеть до моего будильника, а ты скулишь. Недовольно ворчал Валерий Петрович, глядя в глаза собаке. А в целом, я всему рад. Большой человек. Он же совсем не обязательно должен быть ответственным за миллион людей. У каждого из нас свое маленькое государство дома. Со своими законами, конституцией, планами и целями. Знаешь, Серег, я так рад, что мне есть за что быть ответственным. Ведь если не я, то ответственным может стать кто-то другой».